Голова девятая. Ричи, успокойся, пожалуйста, Ричи. Наталья пятилась, прижимая руку со шприцем к груди. Лот уж не думал, что ты пойдешь против собственного мужа. Интонации и движения Ричарда немного отличались от обычных. Хочешь, чтобы он умер? Девушка вздрогнула. Мы стояли у ухода, наблюдая со стороны. Я знал, что Рейн прятал под курткой парализатор, ожидая удачного момента. Мне было не по себе от осознания, что ему снова придется стрелять по члену экипажа. когда уже наши друзья перестанут умирать. С момента разговора с Натальей прошло полторы недели, и наши дела становились только хуже. Рана на боку черный шар росла в геометрической прогрессии. Одно из озер подбиралось к лагерю с севера, будто желая сожрать его вместе с жителями. Я торопил Наталью, но натянулась принятием решения, пока мы с Рейном не пригрозили, что сделаем все сами, если она не решится. Только пригрозили. Максимилиан больше не мог нормально дышать, его пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения. Его органы начали отказывать один за другим, ренюционные системы, взятые из корабля, поначалу поддерживали в нем жизнь, но потом Наталья сказала, что мозг умирает. Его пришлось отключить. В тот день убийцей стал я. Это мой симпион когда-то пробил ему грудь. Я на редкость спокойно перенес эту мысль. Ну как спокойно, просто спать перестал. Но бессонница была на руку, мы с Рейном дорабатывали наше оружие против поедателя черныша. Шех поначалу настаивал на снотворном, но потом просто махнул рукой, мол, поступай, как знаешь. Сам он, кстати, выглядел не лучше, но что-то снотворное не принимал. И вот, наконец, Наталья согласилась сделать инъекцию сначала Ричарду, потом Харрису и Ульиху, но все пошло не по плану. Стоило ей поднести к руке мужа шприц, как он очнулся, вернее, даже не он, а симбионт, получивший контроль над телом. «Ричи, пожалуйста, приди в себя», — попросила Наталья сквозь слезы. «Но нет. Так я и отдам ему контроль над телом. Чтобы вы усыпили меня, а потом медленно вырисляли инъекциями, пока уничтожаете колонию моих собратьев. Вы, люди, корчите из себя моралистов. Троне ваш биологический вид, готовый другой уничтожить. А если мы так, из вас получится отличное питание для моих собратьев, а я вернусь в прежний коллективный разум сразу после того, как избавлю троих собратьев от медленного угасания». Мы усыпим вас и направимся на другую планету. Вы сможете заселять новые миры», — сказал Рейн твердо. Я бы ему даже поверил, если бы не знал, что у него под одеждой спрятан парализатор. «Лжош, я знаю тебя, человек. Ты очень похож на нас. Все для выживания вида. Как только мы уснем, ты будешь искать способ истебить нас всех до единого». «Пора, Мартин», — шепнул мне Рейн. «Какое же мерзкое чувство». Я шагнул вперёд, схватил Наталью за локоть и её руку, а шеф вытащил из-под куртки парализатор и направил на Ричарда. Но женщина дёрнулась, пытаясь вырваться из моего захвата и толкнула Рейна под локоть. Ты совсем с катушек съехал, идиот, зарычала она. Заряд прошёл в двух сантиметрах от головы инженера. Тот не преминул воспользоваться этим. Из его руки выстрелил щуп, метящий Рейну в сердце, но реакция шефа оказалась хоть куда. Он дёрнулся в сторону, но ещё в последний момент изменил траекторию, выбил парализатор и вонзился в живот. Глаза Наталии округлились и, наполнившись ужасом, она изловчилась и ударила каблуком меня в пах. Я ослабил захват, потому что в глазах потемнело от боли, даже симбионт не помог. Но она уже бросилась к парализатору, схватила его и выпустила из заряд того, кто занимал тело её мужа. "Это уже не он", прошептала Наталья. Ричард рухнул на пол и собился в конвульсиях. Там набор реанимацию. Я отмер и пнул ей спятаный у меня в ногах чемоданчик. Подготовились, да? Что же меня не предупредили, идиоты? скрипово спросила Наталья. Я бы, хотя нет. Я бы не согласилась, наверное. Это я справлюсь с вещами. До свиреный в лазарет, включай медробота. Рейна. Он лежал без сознания, здоровёк в животе. Вокруг было столько крови, что я засомневался, жив ли мой шеф. Прости, я виновата, но вы дебилы. Рича был прав, от вас одни неприятности. Наталья в отчаянии реанимировала супруга. Я по глазам видел, что она не справлялась. Рейн дышал, и у него еще прощупался пульс, а вот инженер... Всех членов экипажа учат первые помощи, и я знал, что делать, и мог помочь. Это был мой план, а значит, я должен. — Давай помогу, — предложил я Наталье. Она с благодарностью кивнула. — Спасибо, Марти, ты качаешь, и я дышу. Дальше, как в тумане. Помню только, как Наталья радостно закричала, когда Ричард ожил. Вот он помню, как я бросился к крейну, подошл его в лазарет. Кровь была везде, липкая, скользкая, ей всё пропахло. Когда притащили и уложили на стол, я не нашёл пульс. Но Наталья оттолкнула меня, сказала, что пульс есть, просто слабый, и стала подключать робота. Робот запустился, она корректировала его действия со стороны, это было похоже на магию. Я бы не смог, я знал только автоматические программы оказания первой помощи. В этом натальной вновь занялась с Ричардом, которого мы тоже принесли, и наконец вытолкнула меня из лазарета своим привычным хозяйским жестом. Вот теперь справлюсь. Спасибо, Марти. Справедца даже не стал спрашивать, выживет ли Рейн. Она бы сказала, что да, а я и всё равно бы ей не поверил. Слишком много крови он потерял, слишком страшно это выглядело. Сейчас мне казалось, что шеф точно умрёт. Я отошёл на недущихся ногах подальше от лазарета, сел на землю и сопил свои волосы. Не могу так больше. Правильно. Лучше бы сидел на земле и писал книги. Я думал, что не усну, но задремал там, где сидел. Мягкий климат Черныша позволял вытирать такие глупости и не иметь от переохлаждения или пневмонии. Но когда я открыл глаза, тело всё равно ломило от неудобной позы и вчерашних приключений. Не знаю, сколько я спал, голова кружилась, глаза болели, а во рту ощущался мерзкий привкус. Одежда, руки и даже лицо всё ещё были покрыты засохшей кровью Рейна. Интересно, что с шефом? Он еще жив? Хотелось заглянуть в лазарет, но сейчас не стоило мешать Наталье. В случае плохих новостей она бы меня и так разбудила. Я попрелся отмываться. По дороге к дому встретился Ульрих. Инженер испуганно таращился на меня и даже не сразу нашел, что сказать. — Мартин, что с тобой? — наконец пришел он в себя. — Тебе плохо? — Это не моя кровь, а Рейна, — буркнул я. Не то чтобы я соображал, что говорю. Если Рейн умрёт нам с Наталей и Ричардом придётся спасать Черныша без него, заманивать Харису и Ульриха в лазарет, под одного остучать парализатором, а потом оживлять. Это если окажется, что с Ричардом всё хорошо, а вдруг и он тоже умрёт. Я не герой, я мягкотелый и неходный сосунок, которому нужно было сидеть на земле. Я не справлюсь. Мартин дёрнул меня за плечо Ульрих, и я чуть не упал. Мартин, скажи уже, что случилось? С Рейном всё нормально? Не знаю я. Мартин, меня уже это всё достало, взмутился Ольрих. Сначала вы с Рейненом запираетесь в лаборатории, потом к вам присоединяется Наталья, потом из комнаты выходит Максимилиан и тихонечко умирает. А сейчас Симбион спит четвёртый день, а перед этим мне все мозги проел, чтобы я никому про его сон не говорил. Но он не просыпается, никогда так раньше не было. Симбион Ольриха спал сейчас. Как бы мне ни было плохо, это мой шанс. Тот аппарат усыпляющий симбионта был в лазарете. Интересно, инженер сам туда пойдёт? Не уверен. Начнутся вопросы, как же поступить? Я покачнулся и довольно неправдоподобно повалился на четвеньки, делая вид, что мне плохо. Никто бы не поверил, но Улих почему-то повёлся и бросился помогать. Я встал, опираясь на него. Я не очень хорошо себя чувствую. Помоги мне дойти до лазарета, а мы с Натальей тебе всё объясним. Кажется, в школьных пьесах страдают и то правдоподобнее, но, видимо, кровь Рейна на мне окончательно выбила инженера из колеи. Наталья побледняла, когда Ульдих буквально затащил меня в лазарет и я старательно изображал умирающего. Когда она склонилась надо мной, заслоняя от инженера, я прошептал. «Со мной все нормально. У него сейчас спит симбионт. Кали ему препарат, когда я его повалю». Наталья кивнула и пошла к сейфу. Ульдих уставился на лежащего Ричарда и на Рейна, чьей раной на животе все еще занимался робот. Так и стер в отступлении даже забыл про меня. Это шанс. Я быстро вскочил на ноги и навалился на инженера, сбивая его на пол. Он был не особенно крупным, и всё на моей стороне был эффект неожиданности. У Орех так растерялся, что стал урываться только после того, как я повалил его на пол, заломил руки за спину и сел сверху. Да что происходит? У искатушек съехали. У Оскамы психоз. Всё нормально. Надо просто усыпить симбионта раньше, чем он попытается убить нас всех. Успокойла Уля их, Наталья, делай инъекцию. Симбионт каким-то образом расплодился в почве. И если мы не убьём его, Черноша ждёт участь с соседней планеты, а мы станем кормом для этой твари, пояснил я, отпуская захват и связываясь с инженером. Тварь внутри нас была настоящим паразитом, но я по привычке называл это симбионтом, никак не мог переучиться. И потом что? Инженер вскочил на ноги. Всю жизнь просидеть на этой глыбе или по земле в скафандрах ходить? Ули их не истерии, не до этого. Наталья взглянула на мужчину так злобно, что мне стало не по себе. Мартин что-то там придумал, он мне обещал, что все будет нормально. Снова злой взгляд уже на меня. От твоей истерики только проблемы. Сейчас ты утираешь сопли и идешь забирать детей от Харриса, скажу, что Ричард попросил. А ты, Мартин, тащишь свой героический зад в душ и отмываешься от крови. А ещё мы всё выиграем, если ты отоспишься. Мы с Урихом кивнули. И ты, Мартин, не дёргайся, Рейн выкаркается и снова продолжит учить тебя жизни, добавила Наталья. Несмотря на шутливый тон, я почувствовал в её голосе нотки стыда за произошедшее с ним. Спасибо, кивнул я, хотя ни на йоту не поверил, это было сказано для успокоения. Я послушался Наталью, принял душ, а потом завалился спать. Я ничем не мог ей помочь, надо было прийти в себя. Вот этот раз бессонница не мучила. Забытьё нахлынуло сразу, как я прикрыл глаза, но выспаться мне не удалось. Сначала снилось, что мы не откачали Ричарда, а его дети винили меня, что я отнял у них папу. Потом довольно реалистичный сон, от которого я долго не мог отойти. Будто Наталья разбудила меня, чтобы сообщить о смерти Рейна. И под конец ночи приснилось, что симбионт захотел власти над моим телом. Я всё вижу, но не могу ничего сделать, пока он убивает нашу команду. Лучше бы вообще не спал, чем такое. Чтобы окончательно убедить голову, что сон — это просто сон, я поплелся в лазарет. Первым я увидел Ричарда. Он сидел на постели спиной к двери рядом с Натальей, и они о чем-то очень тихо переговаривались. Хорошо, что с Ричардом все в порядке, а еще лучше, что они с Натальей не ругались. Хоть у кого-то все хорошо. Они услышали мои шаги, Наталья обернулась и в полголоса понимающая пояснила. Все с ним нормально, спит он. Я тихонько зашел, взглянул на шефа. Тот был на себя не похож какой-то осунувшийся бледный ты его не трогай только пусть спит пояснила Наталья Рейн вполне бодро перенёс операцию но ему отдыхать надо медицинский робот не симбионт а надо быть со временем чтобы раны зажили придётся пока без него справляться Ричард вдруг развернулся ко мне чтобы сказал Наталья объяснила всё сказала что устрейным вот есть план на случай если за нами прилетят мы сможем вернуть себе земной организм Надеюсь, ты не соврал, иначе тебе не поздоровится. Ещё ж не надо, мягко её кандатари легла на плечо мужа. А пусть знает, что я за ним слежу, в последнее время они торят, что хотят. Ричард просусил тихий шелестящий голос Рейна. "Побереги силы для общего врага". Я так рад был его слышать. "Спи уже, Боклатали", вздохнул с кровати Ричарда. "Как ты хоть чувствуешь себя?" Рейн издал что-то похожее на смех. "Я рад, что выжил". А сейчас некогда спать, надо решать проблему с Ульдрихом и Харрисом». Рейн заерзал, видимо, пытаясь приподняться. Наталья бросилась к нему и начала отчитывать. «Ты чуть не умер. Ты шитый, перешитый, а все туда же. Мартин уже тебя оплакать успел. Так ты хреново вчера выглядел. Лежи уже. С Ульдрихом все в порядке. Симбион спит. А с Харрисом мы и без тебя справимся». Да никого я не оплакивал, это нормально, боится за жизнь родного человека. Мы все экипаж одна семья. Плохо, когда кто-то из нас попадает в беду, оправдался я. Ага, команда, сказал Ричард. Это не помешало кому-то из вас у меня из парализатора пальнуть. Наталья словно сжалась от этих слов, но быстро собралась и рявкнула: "Да прекратите вы. Рейн прав. Мы либо команда, либо закуска. Если не убить симбионта, то погибнут все". А ещё убить, то мы навсегда тут застрянем, напирал Ричард. Говорю же, у Мартина есть план. Пока они пререкались, я подошёл к постели Рейны и взглядел его повнимательнее. Так смотрю, словно призрака увидел, что я повернул ко мне голову. Не бойся, я живой, но вам пока не помощник. Видишь, мне Наталья даже встать не даёт. Глаза растеряли свою обычную холодность, в них не было ничего, кроме пронзительной усталости. Симптомом остался только харис успокоил я Рейна. — Один взбесившийся симбионт может расправиться со всеми нами, — отчеканил планетолог. — Во взгляде будто бы мелькнула знакомая сталь. — И что ты предлагаешь? Наталья и Ричард прекратили пререкаться и слушали наш разговор. — Парализатор. Мой шеф был, как всегда, категоричен. — То, что мы оживили Ричарда, не значит, что мы сможем оживить Харриса, — напомнила Наталья, покосившись на мужа. — Времени нет, — перебил я. Рейн прав. Ричард развернулся ко мне и посмотрел так, будто хотел убить взглядом. Конечно, Рейн прав. Вы с ним постоянно друг друга выгораживаете, придумываете планы, никого в них не посвящаете и решаете за нас. Я всё ещё исполняю обязанности руководителя этой экспедиции, напомнил Рейн, и могу единолично принимать решения в случае чрезвычайной ситуации. Когда эта ситуация стала чрезвычайной, возмутился Ричард? Когда появились колонии, разставящиеся в геометрической прогрессии, вмешался я, Ричард скривился. Я не видел этих колоний. Так уж мне планетолёд, включив автопилот и повторив наш последний маршрут, не выдержал я. Ты из лагеря не выходишь. Либо подними свою задницу и проверь всё, либо поверь на слово. Хватит уже, рявкнула Наталья и добавила, обращаясь ко мне. Сейчас я возьму реневсонный набор и мы навестим Харриса. Схожу за поляризатором, решил я и направился к сейфу с оружием. Рейнно стоил его так, чтобы у меня был доступ. Погоди, нагнала меня Наталья. Скажи мне честно только, у тебя правда есть план, как мы сможем жить на Земле без кафедрау, если нас отсюда заберут? Да есть, буркнул я. Врёшь, поняла Наталья. Вруг признался я. Я этого и боялась, вздохнула женщина мрачнее. Только Ричарду не говори, и так тошно.